Валера. Хорошо то, что хорошо заканчивается. Я, наконец, смог выдохнуть, но только сейчас, лежа рядом с Ниночкой, держа ее за руку и слушая ее спокойное дыхание. За сегодняшний день я точно прибавил себе парочку седых волос. Сначала из-за того, что не застал девчонок в доме, а потом по причине похищения Шуры. Да уж, день сегодня длинный и насыщенный. Вызволение Гариной – это вообще отдельная история. Валера. Денис, как только услышал, зачем мне нужен телефон заказчика, сразу же сказал, что никакой номер мне не даст, но поедет со мной к нему в офис. Пришлось соглашаться, потому что где самому искать этого чайку было непонятно. А вот потом начался какой-то дурдом. Во-первых, нас долго не хотели пускать в кабинет. Во-вторых, когда мы наконец прорвались, то увидели разгромленную мебель и спокойно сидящую за столом заказчика-шорочку, которая пила кофе. О, это, видимо, за мной, спокойно улыбнулась она и встала. Я буду ждать ответ. Поднялся за ней следом Леон, который сидел напротив неё. На нас он даже не обратил внимания. Потом, правда, когда пошёл провожать Гарину, пожал нам руки, но мне с ним расшаркиваться было некогда, да и не хотелось. А вот поработать кулаками очень даже. Так что не стал испытывать судьбу на прочность, а пошёл к машине. Шурочка всю дорогу молчала, и я подумал, что она задремала. Дениса мы подкинули домой, потому что парень так сильно нервничал, что клялся завязать с любимым делом, а потом поехали к Наумовой. Она нас встретила со слезами на глазах. Бедная моя девочка, чего только не придумала себе, пока нас не было. А у меня ещё как назло телефон сел, так что даже позвонить и успокоить её не мог. Решение о том, что с нас стрессов достаточно, появилось молниеносно, как и желание действовать. Тем более родители Нины на моей стороне, так что план, который совершенно неожиданно созрел в голове, хотел исполнить в сию же секунду. Еле дождался утра, то спал, то дремал, то ворочался, но как только стал осветлеть, решил, что уже можно вставать и делать запланированные дела. Когда поднялся с кровати, то Ниночка еще сладко спала, так что будить ее не стал, пусть отдохнет. Натерпелась вчера, бедная». Быстро перекусив, написал ей записку и прикрепил на холодильник, чтобы не расстраивалась, что меня нет, когда проснётся. Планировал вернуться до того, как она встанет, но кто его знает, как получится. А план у меня был такой: я хотел купить наомовое кольцо, чтобы официально закрепить наши отношения, чтобы никакие чайки, скворцы, свиристели и прочие пернатые больше не пролетали над нашим горизонтом. Нина моя и точка. Однако предложение хотел сделать красиво, а не банально в ресторане. В голове крутилось множество красивых мест, начиная от лесов и заканчивая морем. Но в какой-то момент подумал, что круче гор могут быть только горы. Залез на букинг и нашел шале над обрывом – Мунхаус. Я смотрел на фотографии и понимал, что это то, что нужно. Вот где мы точно отдохнем, спокойно поговорим и запомним это путешествие на всю жизнь. Осталось только решить вопрос с Томом и организационными моментами, поэтому для начала поехал к Глебу. «Семь утра, Мирошниченко!» — устало буркнул Глеб, открывая дверь и зевая. «Прости, у меня тут дело на миллион!» — протиснулся мимо друга в квартиру. «Кофе будешь?» — спросил парень, включая чайник. «С удовольствием, но некогда. Много дел. Я решил сделать мне не предложение». «Ничего себе!» — аж проснулся он. «Как это ты решил покончить с холостяцкой жизнью?» «Ты знаешь, вчера чуть ее не потерял и понял, что буду дураком, если провороню свое счастье. Ладно, мне действительно надо бежать». Сможешь покормить Тома? Валера, я тебя прибью. Сделал уже струка лицо Глеб. Траде этого меня будил. Мог бы и позвонить. У меня вообще-то ключи от твоей квартиры есть, если ты забыл. Не только ради этого. Хочу вывести немного денег и забороться на время, если ты не против. Сам понимаешь, кольцо надо купить, хочу ещё в романтическое путешествие Нину свозить. Скоро на работе будет крупная премия за мой проект, и всё вложу обратно. У дяди просто не хочу просить. «Какие разговоры? Конечно, это же общие деньги. Тем более сейчас все равно пока из новья для покупки ничего нет. Сейчас принесу нашу кубышку». «Наша кубышка – это обычная деревянная шкатулка для специй. Мы начинали в нее откладывать в первое время по 100 рублей. А потом уже, когда наш маленький бизнес начал раскручиваться, откладывали туда львиную долю прибыли, чтобы было на что покупать товар, если подвернется что-то стоящее. Хранили специально наличкой, чтобы не снимать, когда срочно понадобится». Вскоре Глеб принёс деньги. Спасибо, всё побежал я. Прости, что в последнее время практически тебе не помогаю, обещаю справиться. Как вернусь, будешь отдыхать. Иди уже, сказочник, решай свои личные дела и будем работать в обычном режиме. Итак, катая перепроучил, деньги нашёл, теперь нужно забронировать домик, понять, как туда доехать и на что брать билеты, и самое главное купить кольцо. Но в этом мне поможет Гарина. Ее я тоже поднял с кровати, но она быстро собралась, как только услышала про кольцо для Нины. В ювелирном мы были первыми клиентами, но зато и все внимание было нам. Довольно быстро подобрали колечко, которое может понравиться Наумовой, и коробочку к нему в виде бархатной красной розы. «Удачи, Мершниченко! Сделай Ниночку счастливой, а будешь обижать, и я тебя прибью», — обнадежила она меня. «Обижать не намерен, только любитель лелеять», — заверил девушку. Довёз Гарину до дома и поехал в аэропорт за билетами. Паспорт Нина нашёл ещё в квартире, он лежал на серванте, а мой был всегда со мной. Взял билеты до Нальчика, а оттуда за нами пришлют трансфер. Всё складывалось как нельзя лучше, видно, удача повернулась ко мне лицом, иначе не могу объяснить это счастливое стечение обстоятельств. Вылет был после обеда уже сегодня, так что я спокойно заехал домой, чтобы повидать кота и собрать необходимые вещи. Том, конечно, был недоволен моим частым отсутствием, поэтому всем своим видом показывал, что хозяина з меня ужасный. Но потом всё-таки подошёл и потёрся об ноги. Уделил ему пару минут, сел и начал чесать за ушком. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили, и им нужна наша ласка. Кот сразу же утробно заурчал, а когда терапия по поглаживанию была закончена, начал кусаться. Вот ничего не меняется. Том, довольный тарвавшийся на мне, ушёл по своим делам, а я поплёлся собирать сумку. Овзел самое необходимое, ведь предупредили, что метров 100 придётся идти в гору по плохой дороге, так что брать с собой много вещей не стоит, тем более в домике будет всё самое необходимое. Нина мне так и не позвонила, может, спит ещё. Но есть такая вероятность. Тогда куплю ей в цветочном магазине букет гортензий, пусть радуется. Да и задолжал я ей внимание. Когда открыл входную дверь в квартиру Нины, то она уже была в кухне и готовила что-то вкусное, судя по запаху. Девушка была в наушниках, поэтому не слышала, как я вошёл. Осторожно подошёл к ней со спины и аккуратно обнял. Нина сначала вздрогнула, а потом, повернувшись и увидев меня, улыбнулась и сняла наушники. "Это тебе", протянул ей букет. "Спасибо", зарылась носом в яркие бутоны. "Кушать будешь? Я тут гренки жарю". "Не откажусь, но у нас не так много времени. Тебе ещё надо вещи собрать". "О, мы куда-то едем?", с интересом спросила Наумова. «Не скажу, это сюрприз, но уверен, он тебе понравится». Заправил за ее аккуратное ушко прядь волос. «Хорошо, доверюсь тебе. А что брать?» «То, что тебе нужно, только самое необходимое». Хотел даже перечислить, что именно, но тогда весь сюрприз будет испорчен. «Хорошо». Глаза Нины загорелись. «Аж не верится, что мы куда-то едем. Вот так просто?» «Поверь, это не сон. А дальше все будет еще лучше», — пообещал ей. «После быстрого завтрака и сбора сумки для Нины мы поехали в аэропорт». Нальчик, мы едем в горы, радостно запрыгала Нина, когда увидела билет на регистрации. Я улыбнулся, поняв, что выбрал нужное место. Сначала хотел поехать на море, но решил, что уединённый домик в горах будет лучшим решением. На море мы всегда успеем побывать. Перелёт прошёл нормально. Мы с Ниной сидели рядом и всю дорогу проспали, а в Нальчике нас уже встречали. На джипе мы доехали до поляны Чегет, а там нас уже ждали, чтобы по канатной дороге перевести до места назначения. Наш домик находился на высоте 2750 м. С него должны были открываться прекрасные виды на гору Эльбрус. Когда мы наконец добрались до домика, от вида вокруг даже я замолчал. Что уж говорить об эмоциональной Ниночке. Она только радостно улыбалась и смотрела вокруг. Это был двухэтажный дом из сруба с панорамными окнами и террасой, с которой открывался чудесный вид на горы. Вдохнув полной грудью, усмехнулся про себя. Я успел. Я не потерял то, что так долго меня любило, ту, которую успел полюбить я. Ниночке за терпение нужно памятник ставить, честное слово. Когда мы остались одни, то пошли исследовать домик. На первом этаже находилась кухня-гостиная, в центре которой стоял огромный белый угловой диван. Чуть в стороне деревянный стол со стульями, вдоль стены выстроили печку-буржуйку, а у панорамного окна висело кресло-качали из белых нитей. Также в кухонной зоне был холодильник, наполненный едой, микроволновка и необходимая посуда. Напротив дивана гармонично разместился телевизор и стереосистема. Кроме этого, мы нашли ещё одну комнату, где стояла огромная белая ванна, из которой можно было любоваться видом на Эльбрус. На втором этаже находилась небольшая комната для отдыха, там располагался стеллаж с книгами и небольшой диван. Ну и, конечно же, спальня, где стояла огромная двуспальная кровать, на которую сейчас же повалилась Ниночка и закричала: "Мирошниченко, ты дурак, это же сколько денег, но я тебя люблю. Люблю просто так и ещё больше за эту сказку". И я поняла, что никакие деньги мира не стоят этих мгновений наедине с любимой. Здесь, в тихом и закрытом ото всех домике, можно будет перезагрузиться и наполниться эмоциями. Да и что такое деньги? Так, бумажки. Ещё заработаем. «Я тебя тоже люблю, малышка», — впервые признался в своих чувствах, видя, как заблестели глаза у Наумовой. А вечером мы сидели на террасе за небольшим круглым столиком, на котором стояла легкая закуска и шампанское. Над нами возвышались горы, на небосклоне ярко светила луна, и на черном небе были щедро рассыпаны яркие звезды. «Как же здесь красиво», — тихо прошептала Нина, любуясь на пейзаж вокруг, а я смотрел на нее. Нина была такой красивой, что у меня перехватывало дыхание, и из головы вылетели все мысли. Потом только вспомнил, что собирался предложение делать. Улучил момент, когда Ниночка встала к перилам, чтобы любоваться звёздами, быстро пошёл за подарком. Я договорился, чтобы мне доставили огромный букет из красных роз, и сейчас шёл за ним. Кольцо уже давно лежало в кармане, да только хотелось, чтобы всё было до конца романтично, как любят девочки. Думаю, Нина не исключение. Забрав цветы, я вернулся на террасу и подошёл к девушке. Положив цветы на стол, обнял Нину за талию. Она сразу развернулась в моих объятиях и увидела цветы. Ого, Валера. Ого, Валера, какой чудесный букет. А я достал коробочку с кольцом и спросил, смотря на её сияющие глаза: "Ты будешь моей женой?" С замиранием сердца ждал ответа. Вдруг откажет, ведь может. Столько ждать и перегореть вполне возможно. но услышал тихое и счастливое «Да, наверное, больше ничего и не нужно в этом мире». В первый день мы с Ниной смотрели на звезды, крепко обнявшись, и говорили, говорили, говорили, лишь изредка прерывались на поцелуи. И мы были самыми счастливыми на свете в этот момент. Иногда, только поняв, что можешь потерять, начинаешь ценить того, кто с тобой рядом. И я рад, что понял это сейчас, а не тогда, когда уже было бы поздно. Впереди у нас есть ещё два волшебных дня, чтобы отдохнуть от всех и всего. А потом опять будет обычная жизнь со своими проблемами и удачами. Но когда ты не один и знаешь, что есть с кем разделить печаль и радость, всё становится намного легче. Сейчас я счастлив и хочу запомнить эти эмоции, чтобы доставать их из копилки памяти и улыбаться, когда будет грустно. Ведь наша жизнь соткана из моментов И только нам решать, чем их наполнять. Сегодня это любовь.